Глава 24 Водитель Бортникова вел машину и обиженно молчал. С тех пор, как выехали из деревска, его спутник не проронил ни слова. Мальцов молчал, вспоминал собрание. Он так старался сохранить хоть то немногое, что оставалось, не срослось. Калюжный сразу объявил экспедиции. Нина становится руководителем с окладом в 25 тысяч. Мальцов, ее заместитель по науке, с ежемесячной зарплатой в 5 тысяч рублей. Это резануло и обидело. Но тут уже распоряжался Калюжный, грантополучатель. Он подробно расписал, что и как и сколько можно будет сделать на 2 миллиона, упирал «это начало». ОАО разрастется, получит выгодные хоздоговоры, станет рентабельным. Это просто как дважды два, я это давно проходил, я помогу». Нина смотрела на него с обожанием. Мальцов ехидно спросил, что будет делать экспедиция в научном плане? Или вы решили стать еще одной землеройной командой? «Ваш сарказм, Иван Сергеевич, не по делу. Наука потом. Сейчас важно решить первостатейную задачу. На что станем жить?» И что всего противнее, он увидал. Нина с ним полностью согласна. «Да что Нина? Ребята тоже оживились и размечтались о немыслимых прибавках». Слушал дальше в полуха. Все стало по барабану, понял для себя, что работать в одной команде с ними не сможет. Смогут ли они без него? Все в раз опостылило. Встал, перебил Калюжного. Простить все, кто меня еще любит. Я уезжаю в деревню. Жить, как задумали новые господа начальники, не могу. От зарплаты отказываюсь. Иван Сергеевич! Дима, прости, не могу. И баста». Он рукой указал сорвавшемуся со стула парня на его место. «Давайте сперва перезимуем. Отчет посмотрю, подвезете, будут ошибки, выправлю. Ты, — обратился к Калюжному, — выдели мне машину. Надо кое-что перевести. «Бросаете нас в самый разгар? Когда Манечкин войну объявляет, это шантаж?» «Бросаю? Нет, просто исчезаю». Манечкин никто, и звать его никак. Мне надо писать книгу. Я устал, деньги меня не интересуют. Приоритеты у нас разные, значит, не по пути. Вряд ли ты поймешь. Нет, это не шантаж. Тогда я не смогу выделить вам машину. Она нужна для нужд моей экспедиции. Деревский отряд выезжает завтра же на обследование газовой трассы. Гранта еще нет, надо зарабатывать. Нина пока подготовит документы по ОАО. Калюжный презрительно надул губы и отвернулся от Ивана Сергеевича. Мальцов молча покинул собрание. В городе неожиданно увидал джип Николая, взмахнул рукой. Через полчаса сидел в кабинете Бортникова. «Бросил их? Думаешь, выкрутится?» «Не мое теперь дело». «Круто заворачиваешь, Иван Сергеевич, но, может, и правильно». «Мне тут Пал Палыч звонил. Ты в курсе, что вчера министра культуры сняли?» «Я телевизор не смотрю». «Это всю расстановку сил меняет. Сильно меняет. Решение о строительстве скоростной окружной магистрали в пяти километрах от Деревска – дело почти решенное. Подписать подряд на строительство гостиницы в путевом дворце было бы очень правильно, не думаешь?» Не теперь, если честно, все равно. А вот в мелочах как раз самая красота и скрывается. и основа нашего бизнеса, ты учти. И что теперь будет? Кто строит дорогу, тот и дворец бы поднял легко, понимаешь? Вип-гостиница на скоростной трассе — то, что нужно для нашего города. Для поднятия имиджа. А при чем тут министр культуры? — «Иван Сергеевич, не валяй дурака, включи мозги, проект серьезный, за него много копий поломано. Дворец пока мало кого волнует, так скажем. Ставки меняются, не дави гостиницы покуда. Сечешь?» «Честно? Нет». Манечкин оклемался, но станут ли его поддерживать в министерстве? «Вопрос. Кто-то у него помимо министерских есть в Москве, и крепко сидящий, и высоко». Я даже подозреваю, откуда ветер дует. Так что лучше тебе пока в деревне посидеть. Прокурор мне уже звонил. Манечкин уверен, что это ты по нему стрелял. Бред, Степан Анатольевич, вы же знаете. Я знаю. Манечкин знать не хочет. Он с цепи сорвался, строит планы мести. Ему ваше ОАО поперек горла. Любыми способами ему надо вас очернить. Он это умеет. — Хорошо, перезимуешь, а мы тем временем все вернем на свои места. Бортников уже построил схему, уже верил в нее, он умел выжидать. — Дело на меня он завести не сможет. — А славит на весь город. А нет тебя, славить некого. — В Василеве дом зимний? — Вполне. Буду книгу писать. — Когда еще случится? И грант у меня есть по песцовым книгам, 3000 в месяц. Перезимую. Картошка посажена, только не копана пока. Помнишь, мы как-то говорили о подарочном альбоме по материалам раскопа под мой дом? Вы же сами тогда эту идею похоронили. Теперь пора к ней вернуться. Пиши альбом. Я тебе выдам аванс 30 тысяч. А Он в компьютере почти готов. Бери. Бортников достал деньги из кармана, отсчитал, протянул Мальцову. Фотографии, Смету потом представишь Николаю. Буду дарить гостям как представительский. Деньги и не, не отдайте. Она теперь всем рулит. Она и Смету представит. Отказываешься? Нет, моя работа сделана, остались технические вопросы. Бортников сгреб отодвинутые Мальцовым деньги. «Ты упрям, Иван Сергеевич, обижаешь». «И не думаю». «Как насчет общества? Надо труды экспедиции печатать, пока не поздно». «Идею я не оставил, не думай. Повременим немного». «Ладно, как хочешь, я не в обиде». «Не могу почему-то на тебя обижаться, мальцов. Надо еще чего». «Мне бы у Азика шофера вывести барахло». «Не проблема», — Николай организует. Бортников уже тянул руку прощаться. «Степан Анатольевич, честно между нами. Кто стрелял?» Уверенности нет, но доложили, что Пал Палыч на охоту с каким-то человечком приезжал, хотя к домику один с шофером подъехал, значит, по пути ссадил. Язык не распускай, однако. «Выходит, из-за дворца?» Там большая была комбинация, но жизнь, — Степан Анатольевич ухмыльнулся, — рокировочку предложила. Говорят, в шахматы хорошо играешь? — Играю. — Сыграем как-нибудь, я это люблю. Но без поблажек. — Согласен, без поблажек. Все решилось, но в голове не укладывалось, зачем Бортников сдал ему Пал Павловича. Со стороны казалось, что они из одной команды. Степан Анатольевич явно знал больше того, что рассказал. Он ехал в Василева. Чувство годливости к миру, брошенному решительно и бесповоротно, овладевало им, и это было очень страшно. Разговор с тещей плевать хотел. Не получилось плюнуть, не оставляло, жгло. Если ребенок не его, то чей? Заскрежетал зубами, отвернулся к окошку какой же грязи он вывалился, а руки зачесались, словно покрылись несмываемой коростой. Он спрятал их в карманы, втянул шею в воротник. Деревья по обочинам горели красным, оранжевым и желтым. Он ехал в бабье лето, любимую пору, старался думать о грибах, что хорошо бы успеть их насолить, о картошке, о луке и чесноке, о тыквах, разросшихся на компостной куче, о зиме и книге. Смотрел в окно, но наплывающие знакомые пейзажи казались сродним мыслям, что возвращались к нему, не отпускали. Он задышал тяжело, как загнанный, сдержался... Не заплакал, хотя так хотелось. Случайно, как к раскаленным углям, прикоснулся к высокой опасной игре. Послужил в ней пешкой, которую чудом не разменяли ради сиюминутного преимущества. На этой жестокой доске не щадили людей, на ней игрой правили шальные деньги. Вышел живым, но где-то внутри, под сердцем, обожженное место саднило. Мальцов несколько раз вздохнул глубоко и выпустил воздух с купыми порциями через нос, как советует китайская дыхательная гимнастика. Немного полегчало, но во рту поселился горький привкус желчи. Он смотрел на бегущую навстречу дорогу, почти не замечая ее. «Что загрустили?» — услышал вопрос водителя. «А, о своем». «Понятно, что не о чужом. Радоваться надо. Отпуск, грибы». Я бы сейчас погулял, только Бортников хрен отпустит. В охотхозяйстве делов море. Я ведь видел сикача, которого вы завалили, знатный, с одной пули. Голову на трофей Гришкину отдали делать. Трофеев не держу. Не люблю трофеи, понял? Водитель хмыкнул и обиженно замолчал. Так и доехали молча. Дом стоял холодный. Сильно побитый дождями, на темных набухших бревнах блестели выступившие из щелей серебряные слезы. Тропинка заросла свалявшейся травой. Косил всего раз в конце мая, когда готовил грядки под посев. Нина над его посадками насмехалась, возиться в земле не любила. Он сажал огород в память о деде и матери, а еще для соседей, чтобы знали, жив, не бросил деда в дом». Сажал, но полоть приезжал раз. Мокрица забила борозды, вряд ли урожай будет богатым. Под ногами на участке валялись изъеденные осами красные полосатые яблоки. Уазик разгрузился и уехал. Мальцов вошел в дом, затопил печь и растворил окна настиж. Прогонял затхлый воздух и въевшуюся внутрь нежилую сырость присел на скамеечке на улице. На ней любил посиживать отец. Смотрел в необычную фарфоровую голубизну неба. Облака, неотъемлемая часть северного пейзажа, куда-то все отлетели. Далеко в вышине, над разноцветным лесом, поднималась ввысь сила галочей стаи. Черные точки набирали скорость и быстро приближались. Вскоре чистая голубизна неба вся была опоганена их грязными крыльями. Стая тянулась бесконечная. Она все летела и летела, будто кто-то невидимый выпускал ее из подземного схрона мерными большими порциями зарядами. Печальные крики птиц сливались в один истеричный гомон, что против воли въедался в уши. Суетно хлопая крыльями, и, за вопя опя темная орда нескончаемой воздушной дорогой неслась над деревней, словно тени умерших, не успевших исповедаться перед кончиной, спешили со страхом на последнее судилище. Птицы тянули далеко, выискивая единственное распаханное поле среди заброшенных пустошей, поросших Олешником и Бурьяном. Они летели и летели, и не было им конца». И вот, наконец, показался исход темной силы. Еще догоняли основной костяк отставшие отряды, а за ними, истошно лупя в воздух, поспешали слабаки-одиночки. Небо снова очистилось и вскоре совсем освободилось. Солнце стояло в высшей точке, припекало. Мальцов снял рубашку, остался в одной майке... Жадно втянул воздух, почувствовал, что он пахнет давленными яблоками и вкусным запахом черносмородиновой листвы, столь нужной сейчас для засолки грибов. Грибы ждали в дальнем лесу, который освободил для него мерзкий галочий рой.